«Игра номер восемь. Отойдите от приборов, мадам. Вы не сможете поехать на ярмарку, если не доберетесь до пони». Шерилл Стрейт, автор книги «Дикая». «В этой игре, что бы ни случилось, вы сначала отпустите вселенную. Вы будете помнить, здесь действует нечто большее, чем вы сами. Прежде чем что-либо принять, прежде чем что-либо сделать, вы крикнете в бесконечный таинственный космос». Вы на самом деле признаете, что поняли не все. Да, вы собираетесь обратиться за помощью. Это слово из семи букв. Его не так сложно произнести. Если вы позволите этому произойти, вам даже не придется говорить «пожалуйста». Большой парень плавно распакует для вас коробку с конфетами и предоставит людей, книги, учителей и опыт, который направит вас к истине, красоте и величию самой жизни». Хэштег SNF, Покажите нам сюрприз, доставленный Вселенной. Вечеринка. Движение в пределах досягаемости плавучей базы. Когда я ясна, я вижу только красоту. Как будто разум становится новой солнечной системой, изливающейся в восторге. Грейс Белл. Преподаватель метода Байрон Кейти. Работа. Как только вы войдете в соприкосновение со своим настоящим «я», священным существом, у которого нет начала и конца, вы сможете продолжать создавать красоту и умножать любовь. Вы сможете отказаться хвастаться и царапаться, строить бессмысленные планы по защите линейного «я». Вы не линейный. Вы — свет, который временно выглядит как Сью, Боб или Присцилла. Я — свет, временно принявший вид Пэм Гроуд. Мы настолько сосредоточились на этом приходящем, временном «я», на человеке, которого вы называете собой, что мы забыли, кто мы есть на самом деле. Мы забыли, насколько мы сильны. Мы забыли нашу истинную миссию — расширить царство света и любви. Линейное «я» довольно мило. Оно хорошо подходит для того, чтобы поужинать, позировать для фотографий и даже для Facebook. Потратьте всю энергию, Сколько хотите, чтобы привести линейного себя в отличную форму. Купите косметику, поправьте волосы. Но никогда не забывайте, кто вы есть на самом деле. Замаскированный Бог. Десерт. Думать о вещах, за которые вы благодарны, — самая легкая медитация. Делайте это в течение пяти минут. И тогда просите все, что хотите. Джеймс Альтушер, автор книги «Выбери себя». На днях, когда я не была на канале благодарности и работа над этой книгой шла не так гладко, как бы мне хотелось, я написала в блоге, что хочу почитать истории читателей о том, как благодарность меняет их жизнь. А поскольку Вселенная дает вам все, о чем мы просим, я получила следующую историю от Даниэлы, которая владеет компанией по дизайну одежды под названием Body Designs. Как и я, она одинокая мама и предприниматель. В отличие от меня, она очень много работала. «Извини, мама, я все понимаю, но мне очень-очень нравится играть в пиклбол». Даниэла чувствовала усталость, забывала о благодарности. Она заметила, что ее энергия шла по пути, который заканчивается домом с привидениями и кричащими детьми. К счастью, до того, как она добралась туда и встретилась с монстрами, она взяла выходной, гуляла на природе, тщательно впитывала всю красоту, окружающую ее». «Даже прибегла к одному из моих любимых трюков, начала вести дневник обо всех своих благословениях. Я заполняла страницу за страницей с благодарностью и почувствовала, как энергия перешла от темно серого цвета к яркому свету», — написала она. «Она зашла так далеко, что почувствовала воодушевление, настроилась на высокую чистоту. Это время, как скажет вам любой, кто занимается провозглашением целей, идеально подходила, чтобы попросить о чем-нибудь. Даниэла решила, что ей нужен отпуск, настоящий отпуск, где она могла бы отключиться, чего она не делала годами. «Но как?» — думала она. «На это нет денег. Когда вы на чистоте благодарности, это совершенно неактуальный вопрос. Одна из привилегий ее профессии — возможность тестировать собственные продукты». Даниэла надела свою рубашку изобилия, и день продолжился. Думая о великой мультиварке, она создала намерение. Осталось положить ингредиенты, и вуаля, ждите дразнящего аромата. В конце дня она получила сообщение от друга, который живет во Франции. Они поговорили, а потом он неожиданно спросил, «В отпуск не собираешься?» «Да», — ответила она, — «с дочерью в первую неделю августа». Совершенно неожиданно друг предложил ей воспользоваться его бонусными милями на перелет, и пожить в его квартире. Даниэла почти отказалась, чувствуя, что предложение слишком щедрое, но вовремя пришла в себя, вспомнив, что Вселенная на ее стороне. Она поняла, что бороться не нужно, а единственным правильным ответом было «спасибо».